Погода как специально взбунтовалась не на шутку. Снег с дождем сыпал не переставая, ухудшая видимость и превращая дорогу в опасный каток. Саша ехал с предельно допустимой скоростью и максимальной концентрацией. Хотел как можно скорее добраться до места, но в итоге потерял в пути лишних 12 часов. Рассчитывал приехать утром, но по факту только после обеда припарковался возле гостиницы. Ольга встретила его около входа и проводила в номер. Глаза слипались от усталости, но Саша не хотел терять драгоценное время. Приняв душ, надел чистую одежду и вышел из ванной. «Может, отложим до завтра?» — предложила Ольга, обеспокоенно разглядывая его. Саша хоть старательно и делал вид, что все нормально, но еле на ногах держался от усталости. «Нет, поедем сегодня». Он взглянул на часы. «Еще успеваем до конца рабочего дня». «Саш, ты посмотри на себя. Зомби и то лучше выглядит «Спасибо, конечно». Он вымученно улыбнулся. «Нормально все. Съездим и лягу спать. Честное пионерское». «Поехали, пионер». Она направилась к выходу. «Но на моей. Я еще жить хочу». «Как скажешь». С готовностью согласился Саша. Взял все необходимые документы и проследовал за ней. В доме малютки их приняли на удивление радушно. Заведующая оказалась очень отзывчивой и понимающей женщиной. Мельком взглянув на документы Саши, проводила их с Ольгой в комнату для встречи с ребенком и удалилась в свой кабинет, пообещав дождаться их там. Время в ожидании тянулось мучительно медленно. Саша нервничал и монотонно расхаживал из стороны в сторону. Все складывалось слишком хорошо, чтобы походить на правду. А может, это сон? Сильно щипнул себя, чтобы убедиться в реальности происходящего, и болезненные ощущения не заставили себя ждать. «Ну что ж так долго?» Не выдержав напряжения, воскликнул он и зарылся пальцами в волосы. «Не психуй», — на удивление спокойно ответила Ольга. «Прошло всего десять минут». Саша шумно выдохнул. Десять минут превратились для него в вечность. Остановившись у стены, опёрся о неё лбом и прикрыл глаза. Старался дышать глубоко и ровно, чтобы унять внутреннее смятение. С одной стороны, очень хотел увидеть Милу, а с другой, не имел ни малейшего понятия, как себя с ней вести. Узнает ли она его? Хотя, конечно, нет. Дети в таком возрасте быстро все забывают. И что делать? Как наладить контакт с ребенком? Ответов у него не было. Лишь четкое осознание того, что сейчас от него зависит все. В коридоре послышались шаги. Саша набрал в легкие побольше воздуха и, шумно выдохнув, повернулся к двери. В следующую секунду она открылась и вошла немолодая женщина с ребенком на руках. Он сразу узнал Милу. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это именно она. Саша не делал попыток приблизиться, хотя очень хотел. Решил не спешить и позволить девочке рассмотреть его, привыкнуть к образу. Хмурый, но по-детски чистый взгляд скользнул по его лицу, и Саша замер, боясь шевельнуться. С отчаянием вглядывался в ее глаза, пытаясь увидеть хоть малейший намек на узнаваемость, но так и не понял ничего. Девочка еще некоторое время разглядывала его, а потом отвернулась, потеряв всяческий интерес к его персоне. Саша посмотрел на женщину, державшую ее, и, дождавшись кивка, подошел ближе. «Осторожнее, она боится чужих и закатывает истерики», — предупредила воспитательница. «Милаш», — тихо позвал он, и Мила, вопреки ожиданиям, повернулась к нему. «Привет, котенок, как ты тут?» Саша старался говорить спокойно и уверенно, воссоздать ту интонацию, с которой общался с ней, когда возвращался с работы. Сколько раз они беседовали как взрослые, обсуждая маму и их насущные дела? на ручки. Саша протянул к ней ладони, предлагая пересесть к нему. Девочка недоверчиво посмотрела на него, словно обдумывая, как поступить. Затем повернулась к воспитательнице и вновь взглянула на Сашу. «Ну пойдем», — мягко попросил он и задвигал пальцами, заманивая малышку к себе. По кочкам, по кочкам, по ровненьким дорожкам, Мила неожиданно улыбнулась и потянулась к Саше всем телом. Он едва подавил судорожный вздох облегчения, взял ребенка на руки и прижал к себе. Слезы невольно выступили на глазах, а сердце наполнилось трепетной нежностью. Дочка доверчиво прижималась к нему, а его изнутри распирала от переполнявших чувств. Он нашел ее, свою малышку, свою девочку, а теперь уже никому не отдаст, не позволит разлучить их. Положенные на общение полчаса пролетели как один миг. Саша очень не хотел расставаться с милой. она только-только оттаяла, приняла его и начала лопотать что-то на своем тарабарском языке. Но правила нарушать было нельзя. одно неверное действие могло спровоцировать серьезный конфликт, который им сейчас был совершенно ни к чему. ведь до цели остался всего один малюсенький шаг. С тяжелым сердцем Саша сделал несколько фотографий для Тани и передал ребенка на руки воспитательницы с большим трудом выдержал упрек в маленьких глазах и разразившийся плач если бы не ольга крепко сжимавшая его руку рванул бы следом и плевать на последствия саш не надо тихо проговорила ольга и потянула его в сторону лестницы пойдем к заведующей он не сопротивлялся и послушно следовал по коридору за ольгой на душе было так паршиво что хотелось волком вы Перед глазами до сих пор стояло заплаканное лицо Милы, и сердце разрывалось на части. Он должен забрать ее из этого места как можно скорее, и ради этого готов был на все. Они остановились около двери с красноречивой табличкой заведующая домом малютки Горчак Нина Ивановна. «Кажется, здесь», — пробормотала Ольга и, негромко постучав, заглянула в кабинет. «Можно?» «Да-да, проходите». Добродушно пригласила Нина Ивановна. «Присаживайтесь». Саша вошел вслед за Ольгой и осмотрелся. Обстановка кабинета была, мягко говоря, странной. Современная роскошь нелепо сочеталась с совковыми пережитками и вызывала недоумение. «Итак, ваши документы?» Услышал он голос заведующей и поспешил занять свое место напротив нее. «Вот», — протянул папку. «Здесь все, что нужно, чтобы стать усыновителем» каковы наши дальнейшие действия? Ребенка выбрали. Девочка вас устроила? Что мы, в магазине, что ли? Саша неприятно поморщился. Конечно, понимал, что за время работы в таком заведении люди привыкают, получают профдеформацию и перестают обращать внимание на такие мелочи. Но ему такой подход к делу притил Да, девочка очень хорошая. Пришла на помощь Ольга и сильно сжала руку Саши, чтобы не дать ему продолжить и испортить течение разговора. Нам она понравилась, и мы хотели бы забрать ее как можно скорее. «А вы вместе?» — спросила Нина Ивановна, переводя взгляд с одного на другого. «Что-то я не вижу документов второго усыновителя». «Мы в разводе», — Ольга обворожительно улыбнулась, на ходу сочиняя легенду. По глупости разошлись. А потом поняли, что не можем жить друг без друга, и решили заново пожениться. «После свадьбы я удочерю эту девочку, и все». «Почему бы тогда не дождаться бракосочетания?» Заведующая откинулась на спинку кресла. «А уже потом...» «А зачем нам ждать?» Ничуть не смутившись, перебила Ольга. «Свадьба у нас будет грандиозная. Одних приготовлений на полгода». «Ясно. А своих детей не хотите?» «К сожалению, я бесплодна». Ольга грустно вздохнула и опустила глаза мастерски изображая непомерное горе. «Своих детей у нас уже никогда не будет». «Простите», — тихо ответила заведующая и вернулась к изучению документов. Саша не вмешивался в их разговор, просто наблюдал со стороны и поражался сообразительности Ольги. Они даже не обсуждали этот вопрос, но она смогла вполне логично объяснить их якобы непростую ситуацию постороннему человеку. А уж ее бесплодие и вовсе стало вишенкой на торте и должно было растрогать до глубины души. «С документами все в порядке», — издалека начала Нина Ивановна, но Саше сразу не понравился ее вкрадчивый голос. «И чисто теоретически вы, Александр, можете стать усыновителем для этой девочки». Она замолчала, и Саша невольно напрягся, кожей ощущая какой-то подвох в ее словах. Но подтолкнул к завершению мысли, терпеть не мог ходить вокруг да около тем более в таком важном вопросе. Но не факт, что лучшим. На одном дыхании закончила она и, отложив документы в сторону, подняла на него глаза. Понимаете, мы отдаем предпочтение все же семейным парам, в крайнем случае одиноким женщинам. А вы мужчина. И что? Процедил Саша сквозь зубы и сжал кулаки, что было сил. Направление мысли заведующей ему не нравилось совершенно но он все еще надеялся, что показалось. «Если с документами все в порядке, какие могут быть проблемы?» «В первую очередь мы печемся о благополучии наших воспитанников», заключила Нина Ивановна и упрямо поджала губы. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, когда она продолжила. «Педофилия, знаете ли, встречается все чаще». «Да вы хоть понимаете, что говорите?» Терпению пришел конец. Саша вскипел за доли секунд. Звучно, припечатав ладонь к столешнице, вскочил на ноги и навис над заведующей, придавливая к креслу своей негативной энергией. «Это моя дочь, а не просто какая-то там девочка. Именно поэтому вы выбросили ее как ненужную вещь?» Холодно поинтересовалась она, никак не отреагировав на его выпад и криво усмехнулась. «Это не я», — взревел Саша, едва контролируя себя от ярости. Сердце колотилось, как сумасшедшее, едва справляясь с убойной дозой адреналина, выброшенного в кровь. «Это все лирика и абсолютно недоказуемые факты», — отмахнулась Нина Ивановна. «Если бы вы были отцом, то пришли бы с запросом на ДНК-тест, и после его результатов вопросов бы не возникало. Нет запроса — значит, нет родства. А все, что вы говорите, вполне вероятно, сказки». Саша задохнулся от злости и бессилия. С каждой секундой в сознании росло и крепло желание разнести всю эту богодельню к чертовой матери. Заодно и придушить эту напыщенную курицу, которая несет какой-то бред, не желая отдавать ему дочь. Послушайте, он едва контролировал свою ярость. Голос приобрел стальные нотки и звучал очень зловеще. Я приехал сюда за этой девочкой и только за ней. И я без нее не уеду. «Ну, раз она вам так полюбилась, я, в принципе, могу пойти вам навстречу и закрыть глаза на некоторые вещи». Заведующая вновь зашла издалека, но на этот раз Саша не собирался играть по ее правилам. Тратить драгоценное время на бесполезный трек не было ни сил, ни желания. «Сколько?» — прямо спросил он, прожигая взглядом насквозь. Мерзкое, отвратительное чувство всколыхнулось в его душе. Он словно вывалился в грязи и вряд ли сможет уже отмыться. Торговаться детьми — это просто за гранью добра и зла. Неужели в этой бессердечной женщине нет ничего святого? Нина Ивановна быстро написала на листочке цифру и повернула к ним. Увидев число, Саша плюхнулся обратно на стул и энергично потер лицо ладонями. Это был конец всему. Такую сумму ему не собрать за год. Рублей? уточнила Ольга во избежание последующих недоразумений и ловко переключила внимание на себя. Интуитивно ощущала, что Саша в бешенстве и пыталась судорожно придумать, как не довести до трагедии. «Естественно!» «Я согласен», — холодно сообщил Саша, резко встал со стула и вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. «Он всегда такой нервный», — усмехнулась Нина Ивановна, глядя ему вслед. «Переживает просто» пояснила Ольга, натянув на лицо дежурную улыбку. «Не обращайте внимания. Итак, мы приносим вам деньги, и что получаем взамен?» Технично вырулила на интересующую ее тему. «Девочку?» «Как скоро?» «В этот же день, если придете в первой половине дня». «Какие гарантии?» Нина Ивановна лукаво сощурилась, взяла какой-то бланк и быстро его заполнила. Затем поставила подпись и передала Ольге. «Осталось только поставить печать, и сможете забрать». Ольга мельком пробежалась по тексту глазами и кивнула. «Я заберу?» «Конечно». «Тогда не прощаемся». Засунула документ в сумку и поднялась на ноги. «Поторопитесь, желающие на такую красотку найдутся быстро», предупредила заведующая, убирая папку с делом девочки в стол. «Я надеюсь, вы не собираетесь ее никому показывать», с нажимом уточнила Ольга считая это само собой разумеющимся!» «Пару дней могу придержать, а потом обязана внести ее в базу!» Нина Ивановна равнодушно развела руки в стороны. «Спасибо, нам хватит! Буду ждать от вас звонка!» «Всего доброго!» Ольга вышла из кабинета и направилась к выходу. Нужно было как можно скорее найти Сашу, пока он не наломал дров. Оказавшись на улице, Белов принялся с силой распинывать первый попавшийся сугроб, вкладывая в свои действия все негативные эмоции, что душили его. Жадно вдыхал пропитанный морозом воздух и пытался остудить яростное пламя, полыхавшее внутри. Злость клокотала в душе и норовила вырваться наружу. Он едва сдерживался, чтобы не устроить погром и не забрать дочку силой, только понимание, что последствия могут быть плачевными для самого ребенка, удерживало его от опрометчивого шага. Усталость и бессонная ночь брали свое, и очень скоро Саша выдохся, сел на лавку и спрятал лицо в озябших ладонях. Собственная беспомощность раздражала, но изменить что-либо было не в его силах. Бороться с системой не имело смысла, оставалось только сдаться и заплатить. Но где взять такую огромную сумму? «Ну и что ты тут устроил?» — услышал он голос Ольги и поднял на нее глаза. «Я устроил!» Саша вскипел мгновенно и, вскочив на ноги, крикнул, указав пальцем на окно. «Она торгует детьми!» Я заметила. «Ну и что теперь?» Ольга равнодушно пожала плечами и философски продолжила. «Все имеет свою цену». «Да это дикость!» Саша никак не мог взять себя в руки. Едва утихнувший гневный костер вновь разгорелся в полную силу. Его бесила все и вся. Ситуация, обстоятельства, ледяное спокойствие Ольги. «Успокойся» твои психи ничем нам не помогут. Я сейчас пойду разнесу всю эту богодельню и заберу своего ребенка, — решительно заявил он и сжал руки в кулаки. Это не твой ребенок, — не выдержала Ольга, решив остудить его пыл единственным работающим способом. Вернуть с небес на землю. Даже не родной. И никаких прав у тебя на нее нет. Жесткие и даже жестокие слова слетали с ее языка и попадали точно в цель. Если бы здесь была Таня, можно было сделать днк а сейчас выбора нет либо мы платим и забираем девочку либо ты ищешь справедливость и смотришь на то как твою дочь отдают другим людям саша не смог возразить ольга была права во всем от и до вот только от этого легче не становилось правда не помогала решать проблемы а лишь четкое их обозначала. да где я возьму такую сумму отчаянно воскликнул он и пригоршню снега интенсивно умылся и встряхнул руки от ледяных капель. В голове ощутимо прояснилось, и даже появились здравые мысли. «Такую сумму даже я нигде не возьму», — пробормотала Ольга, лихорадочно соображая, где можно быстро взять наличные деньги. «Ладно, придумаем что-нибудь. А сейчас поехали в гостиницу. Тебе надо поспать». Взяла его под руку и потянула к машине. «Да какой уж тут сон!» — раздраженно вывернулся Саша, но продолжил идти рядом. Умом понимал, что ему нужен отдых, но времени не было совершенно. Отсчет уже пошел. Двое суток. 48 часов. И сумма в несколько миллионов рублей. Просто невыполнимая задача. Но как-то нужно было решить этот вопрос. «Здоровый и крепкий», — заключила она, и, щелкнув брелоком, села на водительское сиденье «Поехали уже». Саша забрался в салон и, откинувшись на спинку, прикрыл глаза. Нужно было собраться с мыслями и позвонить Тане, рассказать, как все прошло, и показать фотографии. Но вот об условии заведующей пока лучше умолчать. Денег Тане взять неоткуда, всеми финансами заведует ее муж. Поэтому ни к чему лишний раз нервировать беременную женщину. Без дочери он все равно не вернется, так и незачем ей переживать понапрасну.